Глава 4. Агитация за что? За капитализм, либо за социализм? Глава 4.1. Гуманизм в жизни и на словах. Обратимся к книге Форда «Моя жизнь, мои достижения». Сноска. Книгу Форда мы цитируем по файлу, взятому в интернете, поэтому цитаты приводим только с указанием глав, без указания страниц. Цитируемый файл помещен в раздел других авторов, в составе информационной базы внутреннего педиктора СССР, распространяемой на компакт-дисках, конец носки, которая вышла в свет в США в 1922 году и на русском языке впервые была издана в СССР еще в 1924. Начнем с простейшего вопроса о гуманизации труда, памятуя о том, что сам Форд фардистом не был точно так же, как и Маркс не был марксистом, а Мухаммад не был магометянином. Иными словами. Творческий подход самого Форда к жизни и делу отличает его от множества тех, кто, подражая ему, применял конвейер, научные методы организации труда и тому подобное. Но не задумывался о том, что в деятельности самого Форда выражалась его истинная забота об улучшении жизни простых людей под властными ему средствами, а не лицемерное стремление зажравшегося рвача-финансиста подать себя обществу в качестве гуманиста-реформатора-благотворителя. Отношение здоровых членов общества к больным и коллегам и реальная жизнь больных и коллег среди здоровых людей – один из общепризнанных показателей гуманизма общества, а также гуманизма труда в нем. Об этой проблеме, становящейся все более актуальной для современной цивилизации по мере роста способности медицины принудить душу человека к жизни в больном или калеченном теле, Форд пишет следующее. «Больные и коллеги встречаются всюду. Среди большинства господствует довольно великодушный взгляд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 Вполне развитая промышленность в состоянии дать максимально оплачиваемую работу для большого числа ограниченно трудоспособных рабочих, чем в среднем можно найти в человеческом обществе. Сноска. В цитируемом файле вместо ограниченно трудоспособных стоит пригодных, хотя по контексту речь идет о рабочих с ограниченной трудоспособностью. К сожалению, перевод текста на русский язык в цитируемом файле оставляет желать лучшего и во многих других местах. Конец сноски. Может быть...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 Таковы неизбежные последствия, которые всегда надо иметь в виду. Мы делали опыты с лежащими в постели, с пациентами, которые могли прямо сидеть. Сноска. Форд в своей книге «Моя жизнь. Мои достижения» пишет о том, что Форд Motors содержала и свою больницу. Медицинские услуги в ней были платными, но тарифы на них и зарплаты персонала поддерживались в таком соотношении, чтобы рабочие гарантированно могли оплатить их из своей зарплаты. Иными словами, обеспечивалась и доступность здравоохранения, и экономически стимулировалось бережное отношение к своему здоровью. Хоть медицина и доступна, но быть здоровым не только приятнее, но и экономически выгоднее. Конец носки. Мы расстилали на постели черные клиенчатые покрывала и предлагали людям прикреплять винты к маленьким болтам. Работа, которая должна выполняться руками, и которая обыкновенно заняты от 15 до 20 человек в отделении магнита.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 У нас работало 9563 человека, стоящих в физическом отношении ниже среднего уровня. Из них 123 были с или ампутированной кистью или рукою. Один потерял обе руки. Четыре были совершенно слепых. 207 почти слепых на один глаз. 37 глухонемых. 60 эпилептиков. 4 лишенных ступни или ноги. Остальные имели менее значительные повреждения. Глава 7. Террор машины. Сноска. За этим абзацем следует фрагмент, из которого взяты статистические данные о подготовке персонала в цитированной ранее статье Фаргизм из Большой советской энциклопедии. Для обучения различного рода работам требуется следующая затрата времени. Для 43% общего числа работ достаточно одного дня, для 36% от одного до восьми, 6% от одной до двух недель, 14% от месяца до года, 1% от одного до шести лет. Последнего рода работа, как, например, изготовление инструментов и паяние, требует совершенно особого искусства. Общий контекст, откуда взяты данные, приводимые БСЭ, показывает, что авторы статьи «Фортизм» клеветали на Форда осознанно, то есть по злому умыслу или безнравственно выполняя социальный заказ. Конец носки. Прочтя это, обнаглевший марксистский пропагандист скажет, что гнусный капиталист наживался на труде инвалидов, покрывая свою наживу рассуждениями о человеческом достоинстве работающих у него коллег, противопоставляя своих коллег коллегам, находящимся на полном социальном обеспечении, как это якобы должно быть в обществе победившего социализма и коммунизма. Но реально, полное социальное обеспечение при невостребованности личностного творческого потенциала коллеги – это его растление, которому могут противостоять только очень сильные личности. Это так потому, что человек – существо общественное, и если он неубежденный паразит, то он ощущает себя нормальным человеком только если общество принимает его труд и признает полноценным результат его труда. Личностная невостребованность, отказ окружающих принять желание трудиться и их неспособность и нежелание помочь коллеге реализовать себя в полноценном труде в условиях якобы полного социального обеспечения довела множество больных и коллег до личностной деградации, а по существу, СОБЕС добил их, не говоря уж о том, что исторически реально благотворительные фонды становятся достаточно часто стиральной машиной для отмывки денег и кормушкой для всяких паразитов, вне зависимости от того, действуют они при капитализме либо при социализме. И в своем подходе к трудоустройству больных и коллег Форд более праведен, нежели вся практика бюрократии советского СОБЕСа, весьма иронично описанная еще в 1927 году Ильфом и Петровым в 12 стульях. С другой стороны, изрядная доля марксистской политработы, пропаганды, паразитизм на труде других при полном социальном обеспечении соответственно месту в иерархии чиновников партийно-бюрократического государства и обществоведческих отраслей науки и системы образования. Поэтому понятно, что марксисты клевещут на Форда, не желающего под видом социального обеспечения и профсоюзов культивировать паразитизм, в котором и они бы могли к чему-нибудь присосаться. Кроме того, Форд работал и над тем, чтобы находящееся под его управлением предприятие само не плодило больных профессиональными заболеваниями и коллег. Многие знают анекдот о том, что в цехах заводов Форда висели плакаты «Рабочий помни, Бог создал человека, но не создал к нему запасных частей». В действительности же, если эти плакаты в цехах и висели, то они были только частью системы обеспечения безопасности человека на производстве – Они не единственным средством обеспечения безопасности и отговоркой в стиле «на бога надейся, а сам не плашай» скряги, для которого экономить на безопасности персонала – один из важнейших принципов ведения бизнеса. Форд подходил к вопросу о безопасности человека на производстве совершенно иначе. Предохранительные приспособления при машинах – это целая особая глава. Ни одна машина у нас, как бы велика ни была, ее работоспособность – не считается пригодной, если она не абсолютно безопасна. Мы не применяем ни одной машины, которую считаем небезопасной. Несмотря на это, несчастные случаи иногда встречаются. Специально назначенный для этого научно образованный человек исследует причины каждого несчастья, и машины подвергаются новому изучению, чтобы совершенно исключить в будущем возможность таких случаев. Фабричный труд не обязательно должен быть опасным.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 Однако высказанный Фордом подход к созданию промышленного оборудования и организации его использования включает в себя обе части лозунга провозглашенного КПСС только в 1960-е годы – от техники безопасности к безопасной технике. При этом Форд, в отличие от пустобрехов из ЦК КПСС застойной эпохи, не противопоставляет безопасную технику технике безопасности, то есть безопасным способом организации работ и использования промышленного оборудования а видят в них две составляющие обеспечения безопасности человека на производстве, где и техника должна быть безопасной, и нормальная организация работ тоже должна быть безопасной. Кроме того, Форд практически работал над проблемой безопасности техники и достигал в этом успеха за полвека до того, как КПСС бросила этот клич, так и не осуществив его на практике. И обличителям античеловечности фордизма в исполнении самого Форда также полезно знать, Что Форд заканчивает главу 7 следующими словами. Рабочие ни за что не хотят бросить неуместный костюм, например, галстуки, широкие рукава, которые запутаются в талии. Сноска. Устройство, состоящее из двух многоходовых блоков и пропущенного через них каната, один конец которого закреплен в одном из блоков, а другой – ходовой, выбирается при работах с грузами вручную либо лебедкой. Один блок закреплен на балке, второй подвешен на канате несколько раз пропущенным кольцами через оба блока. На свободном блоке закрепляется либо крюк, либо захват. Тали служат для подъема и перемещения тяжестей. При работе с талями одежда должна быть такой, чтобы исключить риск ее попадания в блоки. Галстуки и широкие рукава могут послужить причиной травм и в том случае, если их захватывают подвижные части станков. Сверла, валы, фрезы, детали во время токарной обработки и тому подобное. Конец носки. Наблюдатели должны смотреть за этим и большей частью ловят грешников. Новые машины испытываются со всех точек зрения, прежде чем вводятся в производство. Вследствие этого тяжелых несчастных случаев у нас почти никогда не встречается. Промышленность не требует человеческих жертв. И описанное Фордом отношение персонала к обеспечению своей собственной безопасности показывает, что истинный гуманизм труда и общественных отношений в целом – не зависит целиком и полностью исключительно от кого-то из владельцев или членов администрации того или иного предприятия, а определяется развитием культуры в целом и культуры выполнения работ, сложившейся на конкретном предприятии в частности. Но если рабочий считает возможным для себя приступать к работе в непригодной для этого одежде, работать пьяным или слегка выпившим, уклоняться от применения средств защиты, респираторов, светозащитных очков и тому подобных, нарушать технологическую и организационную дисциплину производства конкретных видов работ, нормы техники безопасности, под предлогом увеличения выработки с рваческой целью повышения своего дохода прямо сейчас или упрощения технологий и организации работ с целью облегчения своего труда в ущерб качеству продукции и безопасности, считает возможным выпускать дефективную продукцию, которая способна покалечить других и нанести какой-то иной ущерб потребителю и сторонним лицам, то нечего вину наемного персонала такого, каков он реально есть, в том числе и рабочего класса, идеализируемого в марксизме без всяких к тому причин, за производственный травматизм, за профзаболевание, за брак в работе и тому подобное, валить на администрацию или капиталистов, будь то хоть при социализме, хоть при капитализме. Форд же, в отличие от марксистов, овладевших хозяйственной системой России и породивших целую культуру сокрытия массового производственного травматизма и профзаболеваний, Действительно гуманист, поскольку прямо ставят должностные обязанности наблюдателей задачу ловить грешников, заботясь о сохранении здоровья самих грешников и о благополучии их семей вопреки самонадеянно безответственному пониманию целесообразности самими грешниками. И это очень трудная задача – защитить дураков от них самих, способствуя тому, чтобы они по возможности поумнели.